Просто размиг, достаточно допустим пять минут. По одной, по одной минуте каждому. Одно из действий комплекса – все то, что получается на Второе упражнение насос. То есть вы делаете наклоны и разгибание. При разгибании немножко возвращайтесь назад. При наклоне в максимальной фазе делайте вдох такой же и при раздевании тоже вдох Значит, если у вас проблемы с спиной допустим радикулит у вас типа, сейчас то вы наклоняетесь настолько насколько это для вас допустимо иногда человек пораженный радикулитом может наклониться даже вот так поэтому вы начинаете именно так Если вы в нормальном вы начинаете сразу, с максимального наклонного. Постепенно, если вы, у вас ограничено движение, вы увидите, что вы можете наклоняться все больше и больше. Вот. И в конце уже вы можете, даже если у вас сильная репикулит, сможете доставать на пол. Вот. И после этого вы можете переходить к следующему Немного по мясу чуть-чуть Идеально вы должны как, доставать ладонями полностью До пола Вы можете делать это быстро, например, так. Но тент регулируйте соответствующим вашим возможностям, чтобы ручница была в порядке. Тогда. Следующее упражнение – ушки. Это три упражнения для шеи. Наша первая. Выклоняйте голову максимально туда. И все это делается достаточно резко. Смотрите, опять же за состояние слышали. При наклоне делается вдох. На самом деле, эти упражнения на очень серьезные, потому что и медики не рекомендуют делать такие упражнения. Да, не медики. Специалисты по позвоночнику не рекомендуют. Мне считается, у них очень опасно. Но поскольку мы занимаемся йогой, то мы очень осторожно и соединим застояние своих систем и делаем разумно, исходя не из того, что мы хотим, исходя из того, чтобы всё было безопасно. И постепенно. Следующее упражнение это наклон вперед нога. Да. Вы заметите, что несмотря на то, что мы делаем движение шеи, оно указывает действие на весь позвоночник. Получается так, что шейные позвонки у нас связаны со всем позвоночником поздокопчика. И вы в этом упражнении можете убедиться Поэтому как бы, состояние шейных позвонков важно вообще для всего позвоночника. Bu uroka. I have no E când e baasă de plex în после которого первый день после выполнения будет у вас болеть наверняка мышцы задние, сгибатой на 20 лет ударить себя по ягодицам.